Глава 13. Москва. Безбожный переулок. Август 1945 года. Из квартиры номер 12 пятиэтажного дома с лепниной по фасаду доносились крики, шум, топот. Источником этих громких звуков был Анастас Мерзоян. Нервно перемещаясь по квартире, он разбрасывал вещи неверной супруги и, мешая армянский с русским, обзывал ее последними словами. На полу в вперемешку валялись платья, блузки, сорочки, нижнее белье, обувь, сумочки, головные уборы. За это платье я отдал сто сорок пять рублей. Вот еще одно. И еще. А за это габардиновое пальто из Львова я заплатил двести и тридцать накинул сверху. Из спальни в коридор летели дамские сумочки, шляпки разных фасонов. «Посмотри!» Какой я обеспечил тебе гардероб, посмотри! Столько дорогих вещей под силу иметь только актрисам и женам очень уважаемых людей! И чем ты за это заплатила, шлюха?» В гостиной на круглом столе, покрытом бархатной скатертью, лежали фотографии ногой Марии. Когда муж предъявил их как неоспоримое доказательство измены, она не стала отпираться, она просто замкнулась, замолчала точно так, как и предсказывал в своих психологических умозаключениях аристархов. Мерзаян всегда был вспыльчив и в порыве гнева плохо себя контролировал. Помня об этом, он не поехал со службы прямиком домой, а повелел водителю остановиться на полпути. Покинув автомобиль, он побрел до безбожного пешком, пытаясь унять волнение, искакавшее в груди сердце. «Получилось!» Неторопливо поднявшись на пятый этаж, он сделал пять глубоких вдохов. Затем отпер ключом дверь и вошел в прихожую с твердым намерением предъявить бесстыжей супруге фотоснимки и спокойно выставить ее за дверь. Зачем кричать и скандалить, посвящая семейные дела соседей? И тут из спальни вышла Мария, лениво застегивая наброшенный на голое тело шелковый халатик. Халатик был куплен всего полмесяца назад за сумасшедшие деньги, а ее чудесное тело, как выяснилось, принадлежало не только ему. На лице молодой женщины застыла фальшивая улыбка. В глазах стояло холодное равнодушие. Это был взгляд сытой змеи, проползавшей мимо застывшего в траве птенца. И тут мерзаян сорвался. Отвесив Марии смачную оплеуху, Затолкал ее в гостиную и достал из кармана снимки. Горячая кровь снова шибанула ему в голову. В мгновение ока ему стало наплевать на соседей и вообще на всех. Он бегал по квартире, разбрасывал вещи, пинал двери, стучал кулаком по стенам. Едва начался скандал, Мария забилась в глубокое кресло. Поджав ноги и закрыв ладонями лицо, она беззвучно рыдала. Лишь изредка в ответ на особенно обидную и громкую брань она поднимала мокрое от слез лицо и просила «Умоляю, Анастас, прости меня». Однако ее слабый голос лишь распалял ревнивца. В ответ на мольбы он снова подскакивал к супруге и в припадке гнева хлистал ее по щекам. А когда она просила не кричать, чтобы о ссоре не узнали соседи, Анастас и вовсе затрясся в истерике. Бросив потрошить огромный платяной шкаф в спальне, он ринулся в кухню, схватил большой нож и решительно направился в гостиную. За неполных четыре года, прошедших с момента заселения Мерзояна в пятиэтажный дом по Безбожному переулку, трехкомнатная квартира номер 12 заметно изменилась. Еще до женитьбы на юной Марии в квартире был сделан шикарный ремонт. Добрый человек из хозяйственного управления с китайской фамилией Яньшин вначале помог с бригадой мастеров-отделочников, затем пособил с приобретением дорогих мебельных гарнитуров – гостиного и спального. Постепенно в комнатах стали появляться очень дорогие вещи. На пол легли редкие персидские ковры, на потолке электрики из хозяйственного управления повесили хрустальные люстры, В зале на высокую напольную этажерку Анастас сама лично поставил купленный по просьбе Марии новенький патефон с полусотней пластинок. В серванте на видном месте блестели многочисленные предметы столового и чайного сервизов на 12 персон, украшенных знаменитой ленинградской кобальтовой сеткой. Каждый элемент обстановки и интерьера в квартире, безусловно, вызвал бы волну зависти у жителей соседних домов по безбожному переулку. Просторную квадратную кухню по замыслу Мерзояна отделочники переделали в столовую. Помимо плиты, рабочего стола и различных шкафчиков у окна, в окружении купленных на аукционной распродаже стройных венских стульев красовался большой обеденный стол. Не позабыл хозяин квартиры и о своем кабинете. Кроме привычной мебельной пары в виде письменного стола и мягкого стула, здесь имелась тумбочка с радиоприемником и удобное кресло возле нее. Сбоку стоял книжный шкаф, а всю дальнюю стену занимал объемный шифонер из красного дерева, дверцы которого всегда оставались запертыми на ключ рядом с висевшими на плечиках дорогими костюмами и сорочками, таинственно поблескивал сталью огромный сейф, на боку которого значился инвентарный номер 1172. Увидев в руке мужа большой кухонный нож, Мария вскрикнула. Анастас направлялся прямиком к ней с диким лицом, явно намереваясь ударить. Предательство потрясло его и на некоторое время лишило возможности контролировать свои поступки. Наверное, он зарезал бы свою жену, прежде чем к нему вернулась бы способность трезво оценивать последствия. От роковой ошибки спас оживший телефонный аппарат, стоявший в гостиной на маленьком палисандровом столике. Его триль мгновенно напомнила Мерзаяну о другой реальности, об ответственном посту, о войне, о карательных органах, об уголовном кодексе и лагерях в Холодной Сибири. Выдохнув, он вонзил нож в палисандр, упал в стоявшее рядом кресло и поднял трубку. «Да!» – звонила секретарша Инесса. «Добрый вечер, Анастас Александрович!» – промурлыкала она, не подозревая, насколько издевательски прозвучала сейчас эта вежливая фраза. «Как вы себя чувствуете?» «Неважно!» – отрезал тот. «Что у вас?» Василий Петрович только что вернулся с расширенного заседания Совнаркома. Мерзаян знал о сегодняшнем заседании Совнаркома в Кремле. Заместителей наркомов на такие мероприятия не приглашали. Они оставались в наркоматах и продолжали работать. Задерживаться в служебных кабинетах до позднего вечера стало обычной практикой, внедренной с самого верха. Все знали, что товарищ Сталин, сосредоточив на себе пять должностей, работает по 15-16 часов в сутки. В 10 вечера или в полночь Он мог позвонить в любой комиссариат и потребовать информацию по тому или иному вопросу. За отсутствие на рабочем месте руководитель моментально наказывался и порой очень строго. Боялся подобного исхода и мерзаян. Но после сегодняшней встречи с Аристарховым внутри все бурлило, клокотало от злости. Он понимал, что не вытерпит до полуночи. Уж очень ему хотелось поскорее поквитаться с неверной женой. «Потому и решился в кои-то веки нарушить строгую традицию и, сославшись на плохое самочувствие, уехал домой пораньше. В восемь часов вечера он хочет видеть в своем кабинете всех заместителей и руководителей основных отделов», сообщила верная Инесса. «Что-то серьезное», — поморщился Анастас. «Наверняка на заседании присутствовал Сталин и дал Зотову срочное задание». Взрывные эмоции окончательно улеглись, дозволив включиться мыслительным процессом. «Машину выслали?» — спросил он. «Анастас Александрович, вернувшись от вас, водитель загнал машину на ремонт в гараж. Готова она будет только завтра утром. Я могу поискать другую». «Это долго. Я доеду на такси». Положив трубку на аппарат, Мирзаян быстро собрал разбросанные на столе фотографии и, направляясь в кабинет, бросил. «Я поставлю жирную точку, когда вернусь со службы, проститутка!» Громко захлопнулась входная дверь. В замке дважды повернулся ключ, послышались торопливые шаги по ступенькам лестницы. В квартире стало тихо. Мария промокнула платком заплаканное лицо, посмотрела в маленькое зеркальце, ощупала пылавшие щеки. Потом постояла у окна, наблюдая, как одетый в строгий костюм Анастас тяжелой походкой идет через двор к переулку как пропускает грохочущий трамвай и быстро переходит дорогу, как требовательным взмахом руки останавливает первый же легковой автомобиль, как распахивает дверцу и плюхается на задние сиденья. Когда автомобиль исчез за поворотом, она оглянулась и что-то долго искала взглядом. Наконец, заметив торчащий в палисандровом столике кухонный нож, подошла, опустилась возле него на колени и начала аккуратно обматывать рукоятку своим платком. Она вела себя очень странно, будто сознание ее пребывало во сне. Походка, движение, мысли — все было замедленным и плавным. Ноги и руки не слушались, голова плохо соображала. Слезы на лице высохли, но обида душила. Мария продолжала всхлипывать. Когда платок покрыл в несколько слоев рукоятку, Она взялась за нее двумя руками и с трудом выдернула нож из деревянной столешницы. Выйдя на балкон, девушка зажмурилась от ярко-красного заката. Августовский день догорал, солнце скатывалось по крыше дома напротив. Она в последний раз посмотрела на блестящее широкое лезвие, едва не лишившее ее жизни, и без сожаления бросила нож вниз в пестревшую цветами клумбу. Тяжелый нож глухо плюхнулся в рыхлый грунт, попутно срубив высокий розовый пион. Двор был пуст. Лишь по другую сторону переулка сидела на сбитой из досок лавки столетняя бабка. Сгорбив худую спину, она что-то шептала, должно быть, вспоминая длинную нелегкую жизнь, по памяти разговаривая с давними, переехавшими на погост родственниками. И все же падение странного предмета не осталось незамеченным. Отстоявший под молодой рябиной лавочке отделилась тень и шустро прошмыгнула ковалу клумбы. Это был довольно молодой мужчина в светлой рубахе, широких темных брюках и довоенных полотняных штиблетах. Он легко отыскал нож среди зелени и цветов благодаря хорошо заметной рукоятке, обмотанной белым платком. Сунув его за пазуху, он воровато огляделся по сторонам, быстро покинул двор, и размышистым шагом направился к Мещанской.